Вы прошествовали мимо Мавата, не удостоившего тебя взглядом, в крепость, где каждый встречный при виде тебя прикидывался безучастным. Из крепости в башню, оттуда, вверх по лестнице, в залу, где вас с Маватом принимали в день приезда. Сегодня в зале не было ни ксуланцев, ни советников, только облаченный в белое гибал, восседал на резной скамье, венчавший помост, подле которого на ноги пылала медная жаровня, призванная хоть немного прогреть стылые каменные стены. «Приветствую тебя, Эола. Ты ведь, Эола?» — уточнил Гибал. Ты уставился в пол и сдержанным церемонным тоном откликнулся. «Приветствую, глашатай ворона». «Насколько мне известно, ты сражался с моим племянником плечом к плечу. А коли так, человек ты -то толковый, мават не взял бы в соратники глупца и должен понимать, какой нрав у твоего господина». Твой взгляд был по-прежнему устремлен вниз. Уловил ли ты, почуял едва различимую вибрацию, несмолкаемый скрежет. Не совсем понимаю, о чем вы толкуете, глашатый ворона. Перестань, Ола! Ты слегка поежился, то ли от холода, то ли от сходства голоса Гибала с Маватовым. Вспыльчивость Мавато притча во языцах. Сейчас он контролирует себя многим лучше, чем в детстве но все равно затвориться на двое суток в комнате, бросив тебя на произвол судьбы, неустроенного голодного уму непостижимо. Хорошо хоть Зизуми позаботилась о тебе, не оставила своей милостью. А не вмешайся она, какая бы участь тебя постигла. Гибалу молк, по всей видимости, ожидает твоего ответа, однако ты неотрывно глядел себе под ноги. Но теперь, глашатый взмахнул рукой, очевидно указывая на площадь, где изваянием застыл Мават. Это не приступ гнева, а бунт. Самый настоящий бунт. Прямая угроза моей власти. Мой племянник затеял опасную игру. Я надеялся, холод образумит его, но он, похоже, всерьез настроен обратить население в и против меня. А может, против всего Иродена. Гибал сокрушенно покачал головой, хотя ты никак не мог этого видеть. Как же ему не терпится занять скамью, если в своем слепом желании Он подрывает самые основы поста, которого алчит, не задумываясь, чем его поступок обернется для Иродена. Как можно доверить такому человеку управление страной? Ты перевел дух. Позвольте говорить на чистоту глашатой. Выпалил ты на одном дыхании, словно боясь передумать. Конечно, говори как есть. Настаиваю, подстегнул В Последнее время господину Мавату пришлось не сладко. И не только ему парировал Гибал. «Жаль, что в своем эгоизме он совсем не думает о других, весь в отца, как не прискорбно осознавать. Тот тоже ставил собственные интересы превыше всего, вплоть до обязательств перед Роденом. «Ты не ответил, стараясь унять дрожь, вызванную, полагаю, страхом и напряжением, совершенно естественным в такой ситуации?» «Я понимаю, племянник расстроен и отказывается верить в бесчестие отца». Мне не хотелось оглушать его печальным известием с порога, однако он вломился сюда сразу по приезде. «Ты дернулся, как будто намереваясь возразить, что именно Гибал затребовал Мавата к себе. Именно Гибал выбрал время». «Послушай, Эола, я поступил так ради блага Иродена и самого Мавата. Долг перед вороном не оплачен. Когда мы обратились к нему за советом, он ответствовал «сие недопустимо», уже близится час возмездия. Вероятно, возмездие уготовано для отца Мавата, но как знать? Вдруг аватар вылупится, и ворон, обретя ясность речи, потребует плату с того, кто уже восседает на скамье, тогда вся ответственность падет на меня. Не покоробили тебя эти доводы, ведь рано или поздно всякий глашатый должен платить по счетам. При таком раскладе, Мават, займи он скамью, будет вынужден принести себя в жертву. Только вообрази, какая трагедия. Твой господин молод, преемника у него нет. Своей кандидатурой я предотвратил печальный исход. Если ворон пожелает, пусть взыскивает плату с меня. А Мават, следуя предназначению, взойдет на скамью. Если мне повезет протянуть на скамье чуть дольше, у Мавата будет время укротить свой буйный нрав и научиться терпению столь необходимому всякому, кто правит страной. Надеюсь, ты поспособствуешь ему в этом начинании, очень надеюсь, но прежде образуем его, пусть перестанет испытывать судьбу». Ты набрал в грудь побольше воздуха, придал лицу почтительное выражение и, наконец, поднял взор. «Одобрила бы, матушка Зизуми, мое назначение, пойди оно Мавату во вред», — упорствовал Гибал. «Глашатый». «Я всего лишь крестьянский сын, и ничего не смыслю в таких вещах», — произнес ты. «Скажи, как ворон являет свою волю без аватара?» «Отсутствие аватара осложняет процесс», — нахмурился Гибал, «Существенно осложняет». Глашатой господин Мават уверял, что вправе задать ворону терзающие его вопросы. «Разумеется», — подтвердил Гибал, «и если бы он и спросил дозволение обратиться к ворону, Вместо того, чтобы уединяться на двое суток, а после затевать со мной публичную склоку, давно бы получил ответы. В твоем взгляде промелькнула тень сомнения, хоть ты и старался ничем его не выдать. В Памяти наверняка всплыло, как Мават добивался аудиенции у ворона и как отчаянно воспротивился этой просьбе гибал. Твоя преданность Мавату делает тебе честь. Он доверяет тебе, и теперь понятно почему. Мне и Иродену нужно, чтобы ты употребил это доверие на всеобщее благо, на благо самого Мавата. Сейчас я призову лорда Радиха, и ты обратишься к ворону от имени Мавата. Надеюсь, его ответы убедят преемника взяться за ум».